Глава 22. Фолли Бич, Южная Каролина, октябрь 2009 года. Эми посмотрела на новый хронометр для бега трусцой, с которым она еще не успела разобраться, и перешла с шага на медленный бег. Ее новые беговые кроссовки мягко шлепали по мостовой под пасмурным небом, и шаги казались приглушенными, как будто погода хотела соответствовать ее уединению. Она припарковалась у магазина около половины шестого и просмотрела окончательный план хита по обустройству чердака, пока ожидала восхода солнца. Потом она направилась к западной оконечности острова в надежде преодолеть маршрут до ворот парка без остановок. На этот раз Эмми вместо пляжа решила пробежаться по улицам, рассудив, что пора лучше изучить свой новый дом. Она пробежала по Сентер-стрит, Именовала розовое здание городской ратуши, где работала неутомимая Марлин Эстрич. Эми быстро поняла, что если ей нужен ответ на любой вопрос о Фолли Бич, о местных правилах, разрешениях или о чем-то еще, то Марлин будет знать ответ или человека, который его знает. Когда она снова перешла на шаг, то миновала большие новые дома с подстриженными лужайками и дизайнерскими ландшафтами, втиснутые между старыми коттеджами, которые один из туристов так убой назвал «коммунальными домами». Эми едва не посоветовала ему отправиться на Кьяву или в Сибрук, если хочется увидеть другие пляжные пейзажи, но удержалась, когда поняла, что сама так думала после приезда на остров. Но теперь, прожив здесь лишь несколько коротких месяцев, Она начала ценить очарование старого города и в отличие от других островных поселений вокруг Чарльстона. Здесь не было атмосферы претенциозности или исключительности. Что вы видели, то и получали, и в этом было нечто успокаивающее, особенно для человека, который начал сомневаться в себе. Эми спустилась по вест арктика авеню и миновала дом, где жил Джордж Гершвин, когда сочинял Пор Гибес. Теперь дом со всех сторон был окружен высоким деревянным забором из-за туристов, которые то и дело ломились в парадную дверь и просили провести экскурсию. Глубоко дыша ими, чувствовала запах морской соли и болотного ила, но ни то, ни другое больше не казалось ей чуждым. Воздух Индианы в начале октября был полон обещанием предстоящего урожая желтой и сочной кукурузы, На здешний воздух был напоен дыханием воды, наполненной жизнью, которая оставалась скрытой, пока не подойдешь достаточно близко и не сумеешь разглядеть ее. Вскоре Эми достигла ворот парка, пройдя пешком больше, чем пробежав, но она решила, что для начала этого будет достаточно. Не останавливаясь, она развернулась и направилась на восток, через Сентер-стрит до да и Стэшли, «Мимо круглосуточного мини-маркета Берта с рукописной вывеской мы можем задремать, но никогда не закрываемся». И, наконец, повернула налево, чтобы вернуться в находки Фоль. Она несколько раз обошла вокруг своего автомобиля, стараясь восстановить нормальный ритм дыхания и чувствуя себя гораздо старше своих лет. Прежняя Эмми, жена Бена, не стала бы так утруждать себя. Она точно не знала, почему». Бен продолжал бы любить ее, несмотря ни на что. Скорее, это было связано с их ролями в браке, а после смерти мужа ими чувствовала себя потерянной, как актриса без сценария. Ее взгляд остановился на коробке книг, лежавшей на заднем сиденье. Книги находились там уже неделю, но она так ничего и не предприняла, даже не спросила Лулу о рисунке бутылочного дерева на задней обложке. Она знала, что развязка близка, но чем ближе она подходила, тем больше мешкала и сомневалась. Возможно, в этом она была похожа на хита с его незавершенными проектами, который избегал доводить свои дела до конца, поскольку боялся встретиться с будущим. Но ими не боялась. Она просто чувствовала себя потерянной. Она решительно открыла дверцу и поискала под сиденьем ключи от магазина, Потом она отнесла коробку в находке фолли и с глухим стуком опустила ее на пол. Наступило воскресенье, и магазин не работал, поэтому у нее было полно времени, чтобы разобраться с этой последней коробкой. У Эми не было с собой ноутбука, поэтому она взяла блокнот и карандаш, села перед коробкой, прислонившись спиной к кассовой стойке, и приступила к привычному ритуалу. Книги были похожи на остальные и в том, что представляли собой эклектичное собрание, какое можно найти в любой домашней библиотеке. Правда, большинство книг выглядели как новые, без загнутых страниц и потрепанных корешков. Было и несколько дубликатов, как будто купленных без особых раздумий, или же покупатель вообще не собирался их читать. Виски Эмми пульсировали от предвкушения, эта реакция пугала ее. Здесь было что-то важное, что-то еще, чего она не должна пропустить. Лишь когда она просмотрела первые пять книг, то поняла, в чем заключается главное отличие этой коробки от других. На полях каждой книги присутствовала по меньшей мере одна запись, как будто их собрали в отдельную коробку именно по этой причине. Эти записи не были любовными посланиями, их тон казался совершенно иным. Эми раскрыла блокнот и начала записывать «У меня есть план». Эта запись была оставлена мужчиной. Она отложила книгу в сторону и взяла следующую. Позднее издание «Шума и ярости» Фолкнера. Заглянув в коробку, она заметила два точно таких же экземпляра, и кровь в висках начала пульсировать еще сильнее. В следующих семи книгах обнаружились похожие загадочные записи, сделанные мужчиной и женщиной. Глядя в блокнот, Эмми изучила то, что успела переписать, а потом придала записям некое подобие порядка, чередуя женские и мужские фразы в виде свободного диалога. «Я не могу. Сегодня вечером ей стало хуже. Я должна остаться с ней. Где ты? Это слишком скоро, она еще очень слаба. Я больше не могу ждать. Ситуация быстро меняется и выходит из-под контроля. Девочка слишком мала, чтобы оставить ее здесь даже на несколько месяцев. Она нуждается во мне. Ну же, милая, нужно сделать это сейчас. Обещаю, потом ты поймешь. Не знаю, поверит ли она, если я скажу, что вернусь за ней. У меня есть план. Эми чувствовала себя так, как будто подслушивала тихий разговор из-за неплотно закрытой двери. Это напоминало детскую игру, в которой секрет шепотом передавался по кругу, пока не искажался до неузнаваемости. Просмотрев 15 книг сверху, она увидела, что остальная часть коробки заполнена старыми картами и атласами. При более внимательном осмотре выяснилось, что все они изображали мир до начала Второй мировой войны. Границы стран в Западной Европе выглядели незнакомыми. Эми представила себе немцев, стоявших у рубежей Польши, и готовых к наступлению. «Атласы» и «Путеводители» выглядели как новенькие, словно их вообще не читали или пролистали не более одного раза. Просмотрев первый слой и не обнаружив ни одной записи, Эми разочарованно вздохнула. Легкий холодок пробежал по ее шее и спине, когда она смотрела на собрание «Атласов» и «Путеводителей», и вспоминала слова Эбигейл о том, что раздел путешествий в находках Фолли был самым любимым у Мэйки. Эми запустила обе руки в коробку, достала столько книг, сколько смогла, и разложила их на полу рядом с собой. Когда она наклонилась за следующей порцией, то заметила темно-серый матерчатый переплет, похожий на художественные издания в жесткой обложке. Опустившись на колени, она подняла все, что лежало сверху и обнаружила новенький экземпляр путешествия Гулливера. Когда она взяла книгу в руки, то увидела, что обложка немного покоробилась, но, судя по всему, не от воды. Наклонив книгу верхним обрезом к себе, она увидела узкую щель между страницами посередине, как будто что-то было спрятано внутри. Эми быстро положила книгу на колени, раскрыла ее в нужном месте и увидела сложенный в трое лист бумаги. Листок был голубым и тонким, совершенно не похожим на современную плотную бумагу для принтеров. Края были ровно сложены и разглажены, как будто кто-то снова и снова проводил ногтем по сложенному листу. Эми взяла письмо, мимолетно удивившись, каким легким оно было, словно ожидала почувствовать вес слов, содержавшихся внутри. Она долго смотрела на письмо, размышляя о том, не стоит ли вернуть его на место закрыть книгу и больше никогда не открывать ее. Теперь она лучше понимала чувства хита. Мыслями вернулись к Бену и к моменту их последней встречи, когда они не попрощались друг с другом. Она прикоснулась к этому воспоминанию, как человек мог бы прикоснуться к синяку, надеясь, что то все зажило, и слегка поморщится, убедившись в обратном. Когда она думала о Бене и представляла его лицо, Это всегда была последняя сцена в дверях родительского дома, где они сказали друг другу все, кроме слов прощания. Эми закрыла глаза, стараясь яснее вспомнить ту встречу и увидеть истину, какой бы тяжелой она ни оказалась. Она прислушалась, но слышала лишь ровное биение крови в висках. Тогда она резко выдохнула и заставила себя открыть глаза. Глядя на сложенное письмо, она с поразительной ясностью вспомнила последнюю встречу с Беном. Возможно, поэтому она регулярно слышала его шаги. Их неоконченное прощание было похоже на нераскрытое письмо, и он ждал этих последних слов. Возможно, вся ее неуверенность с тех пор происходила от того, что осталось несказанным. Эми вытерла глаза тыльной стороной ладони, тяжело сглотнула и открыла письмо, развернув его с двух сторон. Почерк был незнакомым, и она невольно опустила глаза, чтобы посмотреть на подпись. «Кэтрин», вернувшись к началу послания, ими прочитала. «Я знаю правду. Я всегда знала, что ты на самом деле не принадлежишь мне, но думала, что если я постараюсь как следует, мы будем счастливы. Я не сдалась, но знаю, что ты отрекся от меня». Это делает меня такой несчастной, что я уже сама не знаю, как мне поступить. Я не хочу жить без тебя, а ты не хочешь жить со мной. Это наводит меня на мысль о том, что нам обоим будет лучше, если я умру. Думаю, я действительно любила тебя, по крайней мере, какое-то время. Надеюсь, ты найдешь некоторое утешение в том, что я причинила тебе зло. Прости меня. Когда Эми перечитала письмо, у нее пересохло во рту. Ее первой мыслью было позвонить Хиту, но, вспомнив их последний разговор, она поняла, что лучше этого не делать. Потом она вспомнила его совет позвонить матери. Аккуратно сложив письмо, Эми достала из кармана мобильный телефон и набрала номер родителей. Мама взяла трубку после второго гудка. Эми, какой приятный сюрприз, судя по тону, Пэтч говорила искренне. В прошлые выходные мы с отцом как раз говорили о тебе. Мы собираемся в Смоки Маунтинс полюбоваться золотой осенью и уже забронировали чудесный домик в глуши, но там нет мобильной связи. Я все думаю, что тебе, наверное, не хватает смены сезонов на Фоли-Бич. Примечание Смоки Маунтинс Национальный парк на границе Северной Каролины. И Теннесси, конец примечания. Эми подумала об улетающих скопах, о спящем болоте, и о том, как цвет спортины меняется с зеленого на желтый, а семена разлетаются по ветру. Она вдруг поняла, что не совсем тоскует по ярко-оранжевой и буро-коричневой листве лесов индианы, памятной с раннего детства. Возможно, ответила она, пытаясь вспомнить те времена, когда родители куда-то отвозили ее в красивые места для семейного отдыха. Последние несколько раз, когда я звонила, то разговаривала только с папой, но хотела убедиться, что он передал мою благодарность за одежду, которую ты прислала. Разумеется, он сделал это, голос Пейдж звучал по-другому. Ее южный акцент был не таким отчетливым и глубоким. А может быть, он остался таким же, но Эми уже привыкла слышать акцент в его первозданном виде. Ты уже надевала купальник? Эми помедлила с ответом. Еще нет. Он более откровенный, чем я привыкла. Она могла представить, как улыбается ее мать. Все придет со временем. Просто надень на него футболку и шорты, если решишь прокатиться на матрасе. Что? В детстве мы любили эту забаву. «Я думала, что местные по-прежнему так делают, если копов нет поблизости. Ты привязываешь матрас к заднему бамперу автомобиля или грузовика на пляже и стараешься удержаться, пока тебя тащат вперед». Эми попыталась представить, как ее мать занимается чем-то подобным, но не смогла. «Хорошо, постараюсь запомнить», — она покачала головой, — гадая о том, что еще мать раньше не рассказывала ей о своем детстве на Фолли-Бич и почему она ждала так долго. «У тебя хорошие голосами. «Я отлично себя чувствую», — ответила она, даже не задумавшись об этом. «Все стало лучше. Я начала бегать трусцой, ну, наполовину ходить, наполовину бегать. Надеюсь, скоро буду пробегать всю дистанцию. В самом деле». «Раньше ты потешалась над людьми, которые бегают для фитнеса?» «Не знаю. Хитс и Небигейл едва ли не заставил меня приступить к тренировкам. Я выхожу почти каждое утро и пробегаю около трех миль, хотя иногда перехожу на шаг. Это действительно здорово». «Надеюсь, ты пользуешься лосьоном от солнца?» Эми улыбнулась. «Ты говоришь прямо как Бен». Обе немного помолчали, словно осознав, что она впервые мимоходом упомянула имя Бена Казалось, убеждали, когда на Эмме обрушится очередной приступ горя Эми по-прежнему ощущала горечь утраты, но теперь она была более мягкой Острые края сглаживались той жизнью, которую она вела в последнее время «Хочешь, я позову отца?» «Нет» «На самом деле, я хотела кое о чем поговорить с тобой» «О магазине?» «Давай». «Не совсем. А семья Рейнольдсов. Я знаю, что ты родилась гораздо позже, но надеялась, что ты помнишь, как твои родители или соседи говорили об одном старом событии». «О чем?» «Ты говорила, что была знакома с Мэгги, невесткой Эбигейл, с той женщиной, которая когда-то владела находками фоль». «Точнее говоря, не просто знакома. В детстве я регулярно посещала ее магазин, но я лучше знакома с Лулу, потому что она гораздо моложе. «Ты помнишь Кэтрин, твою родную сестру Мэгги? Ее называли Кэт?» «Я слышала о ней, но не знала ее. Она умерла до моего рождения. Думаю, это случилось во время войны». Пэтч немного помолчала. Кажется, с ее смертью было связано нечто трагическое. Наверное, потому что она была очень молода. Но это все, что я помню. Эбигейл может знать больше. Лолу определенно знает, поскольку она была родственницей Кэт. Эбигейл переехала на Фолли-Бич только после окончания школы. А что? Это имеет отношение к запискам в старых книгах? Не знаю, но в одной из книг я нашла письмо. Оно подписано к этой, почерк значительно отличается от почерка в других записках. «Что за письмо?» Эмми глубоко вздохнула. «Позволь мне прочитать его, а потом скажи, что ты думаешь». Она развернула письмо и начала медленно читать. Прошло довольно много времени, прежде чем ее мать ответила. «Это предсмертное письмо. Несомненно, она собиралась покончить с собой». Я тоже так подумала. Может, это как раз та самая трагедия, о которой ты говорила? Я в самом деле не знаю. Это случилось очень давно, но вроде бы моя мать упоминала о чем-то таком. Тебе нужно спросить об этом кого-то еще. Сначала я попытаюсь счастье с Эбигейл. Лулу относится ко мне с определенным подозрением. «Она не из тех, кто выглядит мягкими и пушистыми, ты же помнишь?» Петь цинично хохотнула, чего раньше никогда не позволяла себе премия. Она всегда была такой. Когда она работала в магазине старшей сестры, то пугала детей своей мрачностью. Она почти никогда не улыбалась. Но я помню, как она давала мне конфеты, когда мама не видела. И каждый раз, когда я приходила в магазин, Она выкладывала на прилавок книжки, которые могли мне понравиться. Там довольно долго существовала маленькая библиотека, где можно было брать книги на время. Помню, как она увлекалась книжками о Нэнси Дрю. Мама говорила, что когда мисс Лулу была моложе, она бродила по острову с лупой и фонариком и строила из себя маленького сыщика в точности, как Нэнси. После того, как мама рассказала об этом, я больше ее не боялась ими нахмурилась. «Она не говорила мне, что знала от тебя, когда ты была девочкой. Интересно, почему?» Она представила, как мать пожимает плечами. «Я уже давно вышла замуж и живу здесь. Но помню, как люди говорили, что она так и не оправилась после юга, когда погибла ее сестра. Она всегда была тихой и замкнутой, а потом стала почти отшельницей. Я думаю, если бы не Эбигейл, Джон и их дети... Она бы не пережила этой потери. Эми подумала о Лулу в саду бутылочных деревьев, когда та спросила об Энне и назвала ее храброй. В пожилой женщине было много странного. Эми даже не пыталась в этом разобраться. Барьер, которым Лулу окружила себя, срабатывал очень эффективно, но его все же можно было преодолеть, если хорошо постараться. Я поговорю с Лулу, внезапно решившись, сказала она. «Ты дашь мне знать, что она скажет?» Эми на мгновение замешкалась. «Само собой», — наконец ответила она. «Похоже, ты удивлена, что меня это интересует». «Да, немного». «Раньше ты никогда не заглядывала дальше нашего дома и магазина». «Возможно, и так». «Но после твоего отъезда все немного изменилось. В основном из-за твоего отца. В нем проснулась жажда странствий. По выходным мы отправляемся в небольшие поездки, но ну, сейчас он обдумывает визит в напо -Вэлли. А потом, возможно, даже в Европу. Посмотрим, но это, как бы сказать, бодрит. Знаю, это звучит странно, но именно так я себя чувствую. Как будто я едва дышала все эти годы и, наконец-то, решила вздохнуть полной грудью. Ими понимала ее. Она чувствовала то же самое, когда в первый раз попробовала бегать. Тебе нужно приехать сюда, в Фолли Бич. Ответом была тишина, и Эми представила, как мать смотрит в окно кухни на свое бутылочное дерево. Да, я знаю. Мы говорили об этом. Эми прислонилась к стойке, вспомнив банку с песком, пахнувшую океаном. Почему ты никогда не возвращалась сюда? На этот раз пауза была достаточно долгой, чтобы Эми услышала шум автомобиля медленно проехавшего по улице перед магазином. Даже не знаю. Может быть, я считала, что если вернусь, то пойму, как сильно скучала и захочу остаться. Но это было бы неправильно. Это все равно, что признать поражение, как будто я забыла все эти годы и то хорошее, что дал мне брак. Я не хотела, чтобы твой отец знал, что у меня возникало такое искушение но жизнь рядом с водой, как бы это сказать, она более здоровая, что ли. В таких местах легче отвлечься от плохих мыслей. Ты не согласна со мной? Но я не могу вернуться. Потому что здесь было так плохо, мам. Нет, милая, последовала короткая пауза, и мне показалось, что она слышит звук собственного сердца. Потому что у меня была ты. Эми закрыла глаза, стараясь не думать о том, как долго она хотела услышать эти слова от матери. Ощутив комогу в горле, она открыла глаза и снова уперлась взглядом в письмо. Мне нужно показать это письмо, Эбигейл. И думаю, я должна найти Лулу и спросить, что она помнит о Кэтрин. Сделай это. Хорошо, что ты позвонила Эми. Спасибо тебе за разговор. И не забудь рассказать мне, когда выяснишь, в чем тут дело. «Не забуду». «И ты звони мне, если что-то вспомнишь. Что угодно о прошлом Фолли Бич или о его прежних обитателях. Это может помочь». «Хорошо, до свидания, Эми». Эми попрощалась с матерью, положила трубку и задумалась, почему она больше не чувствует себя так далеко от дома. Лу стояла у двери своего сарая за находками фоли. На мгновение ослепленная ярким светом, бьющим в глаза снаружи, так что сарай казался бездонной черной дырой. Ей хотелось войти внутрь и упасть в темноту, как делала Алиса в одной из ее любимых детских книжек. Проснувшись утром, после беспокойной ночи, Лулу наконец поняла, что должна сделать. Сегодня Алиса устраивала вечеринку в честь крестин своих малышей, И туда придет Эмми, которая будет задавать вопросы, свято убежденная в том, что ответы понадобятся ей для решения собственных проблем. Она сама не понимает, что делает. Все время, пока Лолу лежала в постели, она размышляла о том, как ей поступить. Она вспоминала события давно минувших лет, но глаза, возникавшие перед ее мысленным взором, принадлежали не Геохиту когда он показал ей коробку, найденную на чердаке, то понял, что пробил ход в ее прошлое, которое никто не должен был обнаружить. В его глазах читалось понимание, но присутствовала и какая-то затаенная обида, словно он винил ее в том, что она держала свой секрет от него в тайне, и поэтому он так и не смог понять, как опасно оставлять свое прошлое незавершенным. Лулу -Лу вошла в сарай и часто заморгала, как будто это могло прояснить зрение. Когда на ощупь ее потянулась вперед, и рука наткнулась на ряд грабелей матык, прислоненных к внутренней стене, они со стуком попадали на пол. Лулу -Лу ощутила резкую боль в груди и попятилась, стараясь перевести дыхание. Пальцы покалывало, когда она снова потянулась и, наконец, ухватилась за черенок короткой лопаты — висевшей на стене между двумя гвоздями. Она подняла лопату и вышла из сарая. Лулу на несколько секунд прислонила руки к груди и прищурилась на солнце. В груди жгло так сильно, что она почти чувствовала запах гари. Она сомневалась, что сможет подняться на крыльцо, выходившее на задний двор, поэтому решила срезать путь, пройдя между бутылочными деревьями. Она шла медленно, стараясь ничего не задеть, а потом толкнула калитку и вышла к боковой пристройке, где находилась игровая площадка фоль. Джанал стояла на улице и поливала куст камелии холодной водой из кофейника. Она выпрямилась, когда увидела Лулу. «Вы куда-то пропали, Лулу. Эми сказала, что вам пришло много заказов. Я надеялась поговорить с вами узнать, сколько металла, Лулу продолжала идти, прилагая отчаянные усилия, чтобы держаться ровно. «Не сейчас, Джанл. Может быть, во второй половине дня». Она помахала рукой и направилась на передний двор. Лулу облегченно вздохнула, когда увидела автомобиль Эбигейл, стоявший на обочине. Дверца со стороны водителя была открыта, и двигатель работал, как будто хозяйка лишь ненадолго зашла в магазин. Быстро оглянувшись, Лулу -Лу опустилась на место водителя, положила лопату на соседнее сиденье и с опозданием заметила торт в форме детских вязанных башмачков розового и голубого цвета. Прижав руку к груди, она наклонилась вперед, захлопнула дверцу и выжила сцепление. Боль стала такой резкой, что у нее едва хватило сил надавить на педаль газа. Было начало октября, Слишком поздно, чтобы беспокоиться из-за туристов, перебегающих через улицу в неположенных местах. Когда Лулу доехала до заброшенного участка, у нее не осталось времени и сил, чтобы поставить машину параллельно обочине, поэтому она заехала внутрь, и передние колеса погрузились в песчаную почву. Лу опустила голову на руль, чтобы струи воздуха из кондиционера высушили испарину покрывшую лицо. Ее правая рука совсем онемела, и она с тревогой подумала, что придется копать левой. Она всем телом налегла на дверь и практически выпала наружу, едва успев ухватиться за открытое окно. Потом она посмотрела на пустой участок и прикинула, насколько далеко находится крест на другой стороне. Глубоко вдохнув, она потащилась к кресту. В глазах потемнело от боли, но она отсчитала двадцать шагов направо и остановилась. Лулу -Лу понимала, что если опуститься на колени, то может больше не встать, но она должна была попробовать. Очень осторожно она опустилась на одно колено, потом на другое и поморщилась от боли в груди и суставах. Потом, неуклюже ухватившись левой рукой за черенок лопаты, она попробовала копать. Но теперь левая рука тоже отказывалась работать, и она смогла отскрести в сторону лишь немного грязи и сухой травы. В глазах стало совсем темно, и Лулу подняла голову, ожидая увидеть грозовое облако, закрывшее солнце. Но голубое небо озаряло весь мир вокруг нее, и солнце щедро разливало по небу яркие радужные лучи. А потом она почему-то увидела Мэнги, которая направлялась к ней со стороны океана и качала головой. Лулу крепко зажмурилась, понимая, что наказание уже близко. Она ждала, как ей казалось, целую вечность, а потом медленно открыла глаза, всем сердцем желая в последний раз увидеть лицо Мэгги. Теперь боль пронзала все тело, отдаваясь в руки и ноги. Но это не имело значения. Она хотела снова увидеть сестру. Но когда Лулу открыла глаза, то увидела лишь темноту.